Глава 7 Дейрдре. С кладбища я ушла последней. Все уже давно смылись, а я все наблюдала издали за могильщиками, которые лопату за лопатой бросали в яму грунт, заполняя пустоту вокруг гроба Каро. Мне хотелось плакать. Зря я не показала письмо сестры Джуд. Надо было решиться и сделать это. Но мне все еще не верилось, что меня не разыгрывают. Я достала телефон и перечитала письмо. По-хорошему, с ним надо было, конечно, идти к копам. Но с полицией Нью-Йорка я столкнулась еще подростком, и они произвели на меня такое отвратное впечатление, что я поклялась себе не иметь с ними дела никогда. И то сказать «Ну, принесу я им это письмо, и что?» Они только смеяться будут. Им нужна информация, добыть которую я должна сама значит, придется начать со склепа Азириса». После текста «Каро» шла стандартная юридическая тарабарщина насчет тайны переписки и удаления последующих сообщений, что в данном случае выглядело плохой шуткой. Промотав еще дальше, я нашла адрес компании в Бронксе и сразу направилась к ближайшей станции метро, миновав по пути множество контор, предлагающих резьбу по камню и иные ритуальные услуги. Вот уж кому пандемия пришлась на руку, так это гробовщикам. Поезд «Эр» довез меня до Манхэттена, где на Юнион-сквер я пересела на «Экспресс-4» и поехала на север. Метро выплюнуло меня у Янки-стадиум. Знаменитый бейсбольный стадион в Бронксе. Домашняя арена команды «Нью-Йорк-Янкис». Ходили слухи, что матчи вот-вот возобновятся, но пока и сам стадион, и все его окрестности — выглядели до того безлюдными, как будто здесь тайком взорвали нейтронную бомбу. Первые два квартала к востоку оказались совершенно безжизненными. Витрины заколочены, кое-где печально покачиваются на ветру вывески ресторанов. Признаки жизни появились только по ту сторону Уолтон-стрит. В парке Джойс-Килмер сидели и прогуливались вокруг фонтана молодежь и люди постарше, а на ступеньках величественного здания суда Бронкса – собралась целая толпа. Но дальше все снова как вымерло. Даже тротуары имели такой вид, будто по ним уже года три не ступала нога человека. Бетонные плиты потрескались, в щелях проросла трава. Я свернула налево, на Шереда-Навеню. Заколоченных витрин там было меньше, зато больше поручительских контор. Но в целом пустыня была такая, что я не удивилась бы, вылети мне навстречу из какого-нибудь переулка куст перекати поля. «А как же еще должно выглядеть место, откуда рассылают письма покойников?» — подумала я вслух. Входная дверь офисного здания была, разумеется, на замке. Еще бы в таком районе, как этот, и пакет чипсов свистнут, если его не запереть как следует. Из стены у двери торчала ржавая кнопка звонка. Рядом висел список компаний с номерами офисов. Судя по его виду, в последний раз список обновляли примерно в год моего рождения, когда какая-то деловая колбаса, выслуживаясь перед начальством, раздобыла принтер для печати этикеток. Кстати, склеп Азириса в списке не значился. Зато был какой-то Джой Спа. Я стала тыкать во все кнопки подряд, пока в интеркоме не забулькал человеческий голос. Меня впустили. Я вошла и едва не ослепла от яркой желтизны стен. В их жизнерадостности сквозило что-то безумное, как будто тот, кто выбрал такую краску, был уверен, что это привлечет в Дом Солнце. Берлогу Азириса я углядела сразу. На их входной двери красовалось увеличенное фотоизображение мертвого бога. Такого же, как в письме, только зеленее. Дверь запиралась на цифровой замок. Я машинально нажала 957. Этот код придумал для такого же точно замка мой начальник. Именно эти три цифры располагались на цифровой панели треугольником, удобным для пальцев. Замок тихо щелкнул, и я потянула на себя дверь. Переступив порог, я чуть не села. Стены приемные выглядели так, словно их щедро облили кровью марсианина. В соседней комнате, где с легкостью разместились бы человек 20, Теперь сидели семеро, социальная дистанция, и самозабвенно стучали по клавиатурам. На стене красовался силуэт Азириса, нарисованный по тому же самому трафарету. Похоже, кому-то в фирме он очень нравился. Никто даже не заметил, как я вторглась в их святая святых. Наверное, потому что все работали в наушниках. Я не спешила заявлять о себе, а пару минут внимательно разглядывала этих рабочих пчелок и думала. Ни одна маломальски приличная айтишная компания никогда не выдаст личную информацию клиента, иначе как по решению суда. Значит, мне нужен союзник. Тот, кто сообщит мне желаемое из сострадания или симпатии ко мне лично. Мой выбор остановился на женщине с карамельно-розовыми волосами и массивным серебряным кольцом в носовой перегородке. «Привет», — начала я. «Меня зовут Дейрдре Кроули». «Я получила сообщение от сестры через склеп Азириса. Вы не поможете мне узнать?» «Но!» — заорала женщина, даже не поднимая глаз. «Еще одна!» Из-за перегородки в дальнем конце комнаты вынырнула мужская голова. «Чем могу помочь?» «Я получила сообщение от сестры, Кэролайн Кроули Трекстон», снова начала я, решив назвать обе ее фамилии сразу. Вдруг одна из них освежит его память. «Она умерла на прошлой неделе». «Соболезную», — слово скользнуло с его губ медленно, как капля тягучей патоки. «Я Ноа, комьюнити менеджер». Он выскользнул из-за перегородки. Костлявый парнишка с рыжими волосами-торчком, выстриженными площадкой на макушке. Его лицо украшало острая козлиная бородка, отчего голова спереди походила на равнобедренный треугольник вершиной вниз. Образ довершали очки в массивной черной оправе, кольцо в брови и татуировка мандалы на предплечье. Короче, типичный хипстерский образ. Дейрдра Кроули. Я сделала к нему шаг. Эй-эй! Ну, а вскинул руки так, будто я пригрозила ему ножом. Не так близко. Вот так. Хорошо, хорошо. С тех пор, как началась пандемия, люди нервничают, когда кто-то нарушает их личное пространство. Две или три рабочие пчелы оторвались от своих клавиатуры даже стянули наушники. «В общем, я здесь из-за сестры. Сегодня я была на ее похоронах и получила от нее сообщение. В нем сказано, что если она умерла, значит, ее убил муж. Подождите, я дам вам бланк». Наверное, я неясно выразилась. Сестра написала мне, что муж хочет ее убить. И умерла. Я сглотнула. Идя сюда, я старательно подбирала слова, чтобы рассказать все спокойно, без эмоций, но совсем не рассчитывала, что здесь мне придется заполнять какие-то бланки. «Погодите». Ноа шмыгнул за перегородку, выскочил с листом ярко-зеленой бумаги и швырнул его мне. «Вот что вам нужно». Я поймала листок в воздухе. «Не исключено, что мою сестру убили. Она написала «Заполните бланк». В лице Ноа не дрогнул ни единый мускул. «В сообщении сказано, что ее муж Тео Трекстен убил свою первую жену. Раньше я даже не слышала, что у него была жена. И никто о ней не слышал. Но это правда. Заполняйте». Мышцы по всему моему телу как будто завязались в тугие узлы. В отчаянии я почти взмолилась. «Скажите хотя бы, когда было создано ее сообщение?» «Мы не вправе выдавать информацию о клиентах. Это нарушение конфиденциальности». «Но ведь она умерла!» Ноа пожал плечами. «И чем мне поможет ваш бланк?» спросила я. Ноа вздохнул так, словно разговаривал с тупицей. «Мы проверим наши архивы и решим, какую информацию можем выдать». Не скрывая разочарования, я вынула из сумки ручку. Вопросы в бланке были типичные — «Мое имя и адрес, имя и адрес моей сестры, причина запроса». Объясняя причину, я написала «Моя сестра убита». Взяв у меня бланк двумя пальцами, но одержал его на отлете. «Хорошо, а теперь идите». Ответ придет в течение 30 дней. Я даже поперхнулась. «30 дней?» «Послушайте, мы занимаемся хранением цифровой информации». «И гарантируем нашим клиентам полную конфиденциальность», — начал Ноа. «Мы не раздаем сведения о них первому, кто зайдет с улицы». «Но в сообщении сказано, что во вложении есть файлы. Так посмотрите их». «Я смотрела и ничего не нашла». «Значит, у вас нет права открывать их», — сказал Ноа. «Это тупик». «Я решила обратиться сначала к вам, а потом в полицию», — сказала я, надеюсь что это подстегнет его к действию. «Хотите, чтобы они заявились сюда сами?» «Пусть приходят. Я попрошу их заполнить бланк». И Ноа захлопнул дверь у меня перед носом. Я прислонилась к стене, борясь с дурнотой. Видимо, я обманулась, считая, что люди, едва услышав о трагической гибели моей сестры, тут же бросятся мне на помощь. Если и остальные поведут себя как Ноа, то надеяться мне не на что. А я-то уже размечталась... Навоображала себе, как найду улики, принесу их копам и заставлю их заняться Тео. Но правда, от которой я пыталась убежать, догнала меня. Я понятия не имела, что мне делать. Из офисного здания я выходила, поджав хвост. Оказавшись на растрескавшемся тротуаре, не сдержалась и пнула ногой стену. Потом еще раз и еще, пока нога не заболела. «Заставь его ответить за мою смерть», «Чего бы это тебе не стоило?» — написала мне Каро. «Моя сестра верила в меня, но, похоже, напрасно». Прихрамывая на ноющую ступню и чувствуя себя последней дурой, я поплелась прочь в направлении 161-й улицы. Через квартал услышала за спиной шаги. Обернулась, за мной спешил толстый парень. «Подожди!» — крикнул он и взмахнул рукой. «Жду!» Отозвалась я. Этого парня я только что видела в офисе. Он сидел в тесной кабинке, откуда торчала его бритая макушка, до да спина, обтянутая футболкой с надписью «Раф Трейд». Пока он шел ко мне, я разглядывала картинку у него на груди. Что-то вроде обложки альбома с изображением двух андрогинных фигур, одной черной, а другой в белом костюме. Когда он поравнялся со мной, я поняла, что фигура в белом – женщина, причем невероятно привлекательная. Парень проследил мой взгляд. Кэрол Поуп, мой кумир. Имя было мне незнакомо, но я кивнула. Классная футболка. «Ну, а гад!» — выпалил парень, слегка запыхавшись. «Он обозвал тебя стервой и разорвал твое заявление, когда ты вышла». зыря я не дала ему в глаз. Может, вернуться и исправить ошибку? Ему и не такое с рук сходило. Он же братишка шефа, парень продолжал пыхтеть. «Надо гулять почаще». «Кстати, я тот». «Дейрдре». Он протянул мне лист, сложенный вдвое. «Вот, я тебе распечатал». Я развернула листок. «Кэролайн Кроули. Аккаунт создан 3 апреля в 15.25». «За две недели до смерти», сказала я. «А это что за цифры?» «Люди обычно создают аккаунт, а потом заходят еще несколько раз, правят сообщение», — начал тот. «Твоя сестра заходила несколько раз 3 и 4 апреля. Потом 11 один раз. Потом не появлялась до 15». Я пробежала глазами столбец с датами и едва не задохнулась, увидев последнюю. «15 апреля, 5.17. Это же время ее смерти!» Я вытаращила глаза. «То есть сестра отправила мне сообщение прямо перед смертью?» «Написала она его раньше», — сказал тот. «Но были там какие-нибудь ранние версии или нет, я не знаю. Такая информация хранится на сервере, но чтобы извлечь ее оттуда, требуется постановление суда». «А почему я получила письмо только через неделю после ее смерти?» «Сработала кнопка мертвеца». «Какая кнопка?» «Вероятно, вид у меня стал такой» что тот отступил на пару шагов и вскинул руки, точно злого духа увидел. «Только не психуй», — сказал он. «Ты что, никогда такого названия не слышала?» Это вроде сигнализации. Пока хозяин заглядывает в свой аккаунт, все нормально. Но если проходит заданное время, а хозяин не появляется, то бац, кнопка срабатывает и письмо отправляется куда надо. «Значит, письмо ушло мне потому, что сестра больше не заглядывала в аккаунт?» «Ну да. Значит, у нее стояла недельная отсрочка». У меня вдруг так защипало глаза, как будто в них впились невидимые мошки. «Извини», — я смахнула непрошенную слезу. «Ты мне так помог?» «Однако есть и плохая новость. Рука мертвеца стерла все ее файлы», — добавил тот. «Но ведь они хранятся на сервере, и если у полиции будет ордер, то они их получат, верно?» Он покачал головой. «Мы не зря называемся склепом Азириса. Любое дерьмо, которое сдают нам на хранение, запечатано здесь надежнее, чем в банковском сейфе. То же и с этими файлами. Их все равно, что не было. Больше их никто не найдет». Я растерялась. Сестра на меня рассчитывала, а я ничего не могу сделать. Зато я могу сказать тебе вот что. Твоя сестра отправила три сообщения, трем людям. Я задумалась. Если Кэролайн написала мне, значит, должна была написать и отцу. Дай-ка я угадаю, второе имя Райан Кроули? Точно. Я не стал его распечатывать, ведь он твой родственник, и я подумал, что со своими ты как-нибудь разберешься, а мне лишние неприятности ни к чему. Понятно, разочарованно протянула я. Но не стала объяснять чужому человеку, что мне проще слетать на луну, чем прочитать сообщение, посланное коро нашему отцу. Они двое всегда находили общий язык, и коро, когда ей нужно было выбирать между ним и мной, всегда принимала его сторону. А третий случайно не Тео Трекстон? Тот пожал плечами. Не знаю, может быть. В строке имя стоял крестик. В смысле X? переспросила я. Насколько я помнила, своего мужа она звала либо Тео, либо Хитклифф. Тот снова пожал плечами. «Я думал, ты знаешь. Я списал адрес» — он протянул мне другую бумажку — «и сообщение». Дрожащими руками я развернула листок. На нем черным по белому было записано третье сообщение коро «Если у меня не получится, сделай это за меня. На тебя вся моя надежда». От этого зависит будущее моего сына. «Что за черт?» — не удержавшись, выпалила я вслух. «У меня самого волосы дыбом встали», — заметил тот. «Жуть какая, а?» Он был прав. Страх камнем сдавил мне желудок. «Что затеяла сестра перед смертью?»